цена третья. Кабинет Фауста. Фауст входит с пуделем. Фауст. Покинул я поля нейвы, они туманом облеклись. Душа, смири свои порывы. Мечта невинная, проснись. Утихла дикая тревога и не бушует в жилах кровь. В душе воскресла вера в Бога, воскресла к ближнему любовь. Пудель, молчи, не мечись и не бейся, Полно тебе на пороге ворчать. К печке пойди, успокойся, согрейся, Можешь на мягкой подушке лежать. Нас потешал ты дорогою долинной, Прыгал, скакал и резвился весь путь. Ляг же теперь и веди себя чинно, Гостем приветливым путь. Когда опять в старинной келье Заблещет лампа друг ночей, Возникнет тихое веселье в душе смирившейся моей И снова мысли зароятся, надежда снова расцветет И вновь туда мечты стремятся, где жизни ключ струей убьет Пудель молчи, к этим звукам небесным, так овладевшим моей душой Кстатель примешивать дикий твой вой Часто у нас над прекрасным и честным люди смеются насмешкою злой, думы высокой понять не умея. Злобно ворчат лишь, собой не владея. Так ли ты, пудель, ворчишь предо мной? Но горе мне, довольство и смирение уже не чувствует больная грудь моя. Зачем исяк ты ключ успокоения? Зачем опять напрасно жажду я? Увы, не раз испытывал я это. Но чтоб утрату счастья возместить, мы неземное учимся ценить. И в откровенье ждем себе ответа. А луч его всего ясней горит в том, что завет нам новый говорит. «Раскрою текст я древний вдохновенный, проникнусь весь у стариной, и честно передам я подлинник священный на речью милому Германии родной». Открывает книгу и собираются переводить. Написано в начале было слово. И вот уже одно препятствие готово. Я слово не могу так высоко ценить. Да, в переводе текст я должен изменить, когда мне верно чувство подсказало. Я напишу, что мысль всему начало. Стой, не спеши, что первая строка от истины была недалека. Ведь мысль творить и действовать не может. Не сила ли начало всех начал? Пишу. И вновь я колебаться стал, и вновь сомнение душу мне тревожит. Но свет блеснул, и выход вижу смело. Могу писать, вначале было дело. Пудель, не смей же визжать и метаться, если желаешь со мною остаться. Слишком докучен товарищ такой. Мне заниматься мешает твой вой. Я или ты, хоть и против охоты, гостя прогнать принужден я за дверь. Ну, выходи же скорее теперь. Путь на свободу найдешь тут легко ты. Но что я вижу? Я Фельсон. Растет мой пудель, страшен он, громаден. Что за чудеса? В длину и в ширину растет. Уж не походит он на пса. Глаза горят, как бегемот он на меня оскалил пасть. О, ты мою узнаешь власть. Ключ Соломона весь свой вес тебе покажет, полубес. Духи в коридоре. Он попался, поспешим. Но входить нельзя за ним. Как лиса среди тенет, старый бес сидит и ждет. Так слетайся же скорей, осторожных духов, Рой. И старайся всей толпой, чтоб избегнул от цепей. В эту сумрачную ночь мы должны ему помочь. Он велик, могуч, силен, помогал не раз нам он. Фауст. Для покорения зверя злого скажу сперва четыре слова. «Саламандра, пылай!» «Ты, Сильфида, летай! Ты, Ундина, клубись! Домовой, ты трудись!» Стихии четыре царят в этом мире Кто их не постиг, их сил не проник Чужда тому власть, чтоб духов заклясть Исчезни в огне, Саламандра Разлейся в волне, ты, Ундина Звездой просверкай, ты, сельфида! Помощь домашнюю дай Инкубус, Инкубус, выходи, чтоб закончить союз Нет, ни одной из четырех в ужасном звере не даится, Ему не больно? Он прилег, искалит зубы и глумится. Чтоб духа вызвать и узнать, сильнее я буду заклинать. Но знай же, если ты наглец из ада мрачного беглец, то вот, взгляни, победный знак. Его страшатся ад и мрак, ему покорны духи праха. Пес ощетинился от страха. Проклятое создание! Прочтешь ли ты название его несотворенного, его неизреченного? И смерть, и ад поправшего и на кресте страдавшего. Страшен, грозен, громаден, как слон, вырастает за печкою он, и в тумане он хочет разлиться. Он весь свод наполняет собой. Мрачный дух, повелитель я твой, предо мной ты должен склониться. Не напрасно грозил я крестом, я сожгу тебя Божьим огнем. Не жди же теперь от меня три краты святого огня. Не жди, говорю от меня, сильнейшего в таинстве нашем». Туман рассеивается. Из-за печи является Мефистофель в одежде странствующего схоласта. Мефистофель. К чему шуметь? Я здесь, к услугам вашим. Фауст. Так вот кто в пуделе сидел. Схаласт собаки сокровенной. Смешно. Мефистофель. Привет мой вам, науки жрец почтенный. По вашей милости, изрядно я вспотел. Фауст. Как звать тебя? Мефистофель. — Вопрос довольно мелочный в устах того, кто слово презирает, и чуждой внешности пустой, лишь суть вещей глубокий взор вперяет. — Фауст. — Чтоб узнать о вашем брате суть, на имя следует взглянуть. — По специальности прозвание вам дается. — Дух злобы, демоножи и коварства. Как придется, так тоже ты? — Мефистофель. — Часть вечной силы я, всегда желавший зла, творивший лишь благое. «Фауст. Кудряво сказано, а проще, что такое?» «Мефистофель. Я отрицаю все, и в этом суть моя. Затем, что лишь на то, чтобы с громом провалиться, годна вся эта дрянь, что на земле живет. Не лучше было бы им уж вовсе не родиться. Короче, все, что злом ваш брат зовет, стремление разрушать, дела и мысли злые, вот это все моя стихия». «Фауст, ты сказал, я часть, но весь ты предо мной. Мефистофель, я скромно высказал лишь правду, без сомнения, ведь это только вы, мирок нелепый свой, считаете за все, за центр всего творения. А я лишь часть и часть, которая была в начале всей той тьмы, что свет произвела». «Надменный свет, что спорить стал с рождения с могучей ночью матерью творения. Но все ж ему не дорасти до нас. Чтоб он не породил, все это каждый раз неразделимо связано с телами. Произошло от тел прекрасно лишь в телах. В границах тел должно всегда остаться. И право, кажется, недолго дожидаться. Он сам развалится с телами в и прах». Фауст. Так вот твое высокое значение. Великое разрушить ты не смог, тогда по мелочам ты начал разрушение. Мефистофель. Что делать? Да, и тут старался я не впрок. Дрянное нечто, мир ничтожный, соперник вечного ничто, стоит, не глядя ни на что, и вред выносит всевозможный. Бушует ли потоп, пожары, грозы, град, и море и земля по-прежнему стоят? «С породой глупой, звериной и людскою бороться иногда мне не хватает сил. Ведь скольких я уже сгубил, а жизнь течет своей широкою рекою. Да, хоть с ума сойти, все в мире так ведется, что в воздухе, в воде и на сухом пути, в тепле и в холоде зародыш разовьется. Один огонь еще, спасибо, остается, а то убежище, ей-богу, не найти». Фауст. И этой силе животворной, всегда борящейся со злом, грозишь напрасно, дьявол вздорный, своим холодным кулаком. Другое лучше выдумай стремление, хаос и странное творение. Мефистофель. О том подумать сами мы хотим. Но после мы с тобой еще поговорим. Теперь могу ли я удалиться? Фауст. К чему такой вопрос? Иди. Твое знакомство пригодится. Когда захочешь, приходи. «Не хочешь ли в окно? Открытая дорога! Не то в трубу ступай, не запертая дверь!» Мефистофель. не, трудновато выйти мне теперь. Тут кое-что мешает мне немного. Волшебный знак у вашего порога!» «Фауст!» «Так пентаграмма этому виной! Но как же без пробрался ты за мной? Каким путем в просак попался?» Мефистофель. «Изволили ее вы плохо начертить, и промежуток в уголку остался там у дверей, и я свободно мог вскочить». Фауст. «Да, случай над тобой удачно посмеялся. Так ты мой пленник, стало быть, вот удалось, негадано, нежданно». Мефистофель. «Не видел пудель этой штуки странной, вскочил и в миг переменил совет, и выход был лукавому закрыт». Фауст. «Ступай в окно! Не будет затруднений!» Мефистофель. «Увы, таков закон чертей и привидений. Каким путем вошел, таким и выходить. Во входе волен я, а выходить обязан там, где вошел». Фауст. «И ад законом связан. Вот новости! Ну что ж, прекрасно! Может быть, с тобой и договор возможно заключить?» Мефистофель. «Что обещаемый ты можешь получить сполна?» «Ни в чем тебя мы не надуем. Да, но об этом долго рассуждать. Другой раз мы подробнее потолкуем. Теперь же я прошу нижайшее позволение уйти. Нельзя ли вам пентаграмму снять?» «Фауст». «Куда? Чего спешишь? Останься на мгновение. Не можешь ли мне сказку рассказать?» «Мефистофель». «Теперь пусти, ведь я приду опять. Тогда расспрашивай, на все я дам решение». «Фауст». «Тебя не звал я, ты ведь это знаешь. Ты сам попался в сеть, не правда ли, скажи? Кто черта держит, тот его держи. Не так легко его опять поймаешь». Мефистофель. «Ну, если так уж хочешь, я готов с тобой остаться несколько часов. Но попрошу мне волю предоставить, тебя моим искусством позабавить». «Фауст, что хочешь делай, лишь сумей меня занять повеселей». Мефистофель. Ты в краткий час среди видений получишь больше наслаждений, чем в целый год обычных дней. Ни песни духов бестелесных, ни дивный ряд картин чудесных не будут снов волшебных чар. Ты будешь тешить обоняние и вкусы, и даже осязания. Все, все тебе доставлю в дар. Приготовлений ждать не нужно. Мы в сборе все. Начните дружно. Духи. «Вы темные арки! О, пусть вас не станет! Пусть светлый яркий приветливо глянет эфир голубой! Пусть туч, исчезая, рассеет сарой! Пусть звезды мерцая! Пусть кротко лаская, нам солнце блестят! Как легкая стая в роскошном рассвете, красы бестелесные небесные дети порхая летят!» И рой их прелестный, то выше умчится, то стелится ниже, И ближе, все ближе к земле он стремится, И тканью эфирной одежды их веют Над кущами мирной, блаженной страны, Где в неге беседки дум сладких полны, Влюбленные млеют, друг другу верны. И всюду пестреют беседки, беседки, О, снежные ветки дают виноград! Давимы тисками сок гроздя струят, И пенясь реками стекает вино. Среди несравненных камней драгоценных Струится оно, и ввысь покидая сияющих гор, Течет, не спадая, в равнины озер. Холмов вереницы между ними цветут, И райские птицы блаженства там пьют, И к солнцу стремятся, И радостно мчатся они к островам, Что в блеске сияния плывут по волнам и гимн ликования там слышится нам. Пленяют нам взоры танцующие хоры на светлых лугах, взбираются в горы, ныряют в волнах, и в воздухе реют, и в сердце лелеют стремления свои к той жизни блаженной в безбрежной вселенной, где звезды сверкая, дарят им лаская блаженство любви. Мефистофель. Он у баюкан, спит. Воздушное творение, спасибо вам мое за ваше песнопение. В долгу у вас я за концерт такой. Нет, Фауст, не тебе повелевать бесами. Пусть грезит он, объят воздушными мечтами, весь погружен в обманчивый покой. Но надо снять с порога заклинания. Его мне крыса отгрызет. Вот уж одна пришла. Бежит и приказание мое исполнить только ждет владыка рыс, мышей, лягушек, клопов и блох, и вшей, и мушек тебе изволит приказать к тому порогу подбежать. И там, где масло он положит, пускай твой зуб усердно гложет. Живей, зверек, вперед! Мешает выйти мне там, с краю уголок на левой стороне. Довольно. Хорошо. Спасибо за старание. Ну, Фауст, спи себе. До скорого свидания. Уходит Фауст просыпаясь Уже ли я обмануть снова? Мир духов вновь исчез Во сне коварный бес явился мне А пудель скрылся из алькова